Разбудила меня, как всегда, Мари. Девушка пришла за пару часов до начала испытания с подносом и последними новостями. Из-за пропажи участницы и ночной тревоги было решено дать нам возможность отдохнуть, поэтому все завтракали у себя. Да, решение разумное, потому что соберись тринадцать напуганных девиц в одном помещении, по дворцу могут пойти слухи, один другого страшнее. Хотя на этот раз новости были относительно хорошими. Лиди Беатрис нашли, как ни странно, даже живой. Видимо, тревогу подняли вовремя, и убийца не успел завершить свое дело. К сожалению, девушка была без сознания, и неизвестно, оправится ли от ран. Бедная девушка, вздохнула Мари. Говорят, мало того, что чуть не задушили ее, так еще лицо порезали. Вряд ли кто захочет потом взять ее в жены. Я согласно кивнула. Может, с деньгами у ее семьи получше, чем у меня. Но кроме Беатрис подрастало еще три девочки, которым нужно было обеспечить хоть какое-то приданное. Если не поможет королевская семья, судьба старшей дочери будет печальной. Все это я обдумывала, пока одевалась. Кто на этот раз будет в составе комиссии, оставалось только догадываться. Скорее всего, кто-то из людей, непосредственно занимавшихся всеми торжественными мероприятиями. Дворецкий, или как этот человек зовется во дворце. Выдохнув, вышла из комнаты. Девушки уже собирались перед выходом. Ожидание немного затягивалось, когда появился лорд Тейт. Он быстро пересчитал участниц, потом поднял руку, требуя тишины. «Мои дорогие леди», — начал он, — «минутку внимания». Сейчас мы с вами отправляемся на очередное испытание. По его итогам в полуфинал пройдут только восемь девушек. Те, кто не пройдет, не переживайте. Вы получите шанс станцевать на балу. Возможно, именно там вы встретите своего будущего мужа. Поскольку вчера мы потеряли одну из участниц, то ваша безопасность с этого дня усиливается. Ни одна девушка не покидает пределов жилого крыла без охраны даже если отправляется на свидание с его высочеством. Собственно, это требование принца, чтобы вас тщательно охраняли. Ну да, тут же подумалось мне, не всех, а конкретно одну участницу, ну и ее подруг заодно. А чтобы не казалось, будто он уже сделал свой выбор, охрана предоставляется всем. Между тем лорд-распорядитель продолжал. Сейчас вас всех проводят к месту проведения испытания. Вы будете ожидать в комфортных условиях. Будет возможность перекусить, если проголодаетесь. Категорически запрещается покидать помещение, пока все не пройдут испытания. Надеюсь, вы все меня поняли. А если надо в особую комнату, — пискнула из-за спины леди Анетта. — Пойдете с охранной служанкой, — отрезал лорд. — Стража останется снаружи. Служанка пойдет с вами. И если кто-то попытается нарушить новые правила, тут же отправится домой. Даже если выйдет в следующий тур. Все согласно закивали. Даже не потому, что не хотелось злить лорда. Нам он все равно ничего не сделает, кроме удаления с конкурса. Просто все мы хотели жить. Желательно, как можно дольше. Вели нас недолго. Просто спустились на первый этаж. Прошли через служебный проход. Потом снова поднялись наверх преодолели еще один коридор и вошли в уютную гостиную, из которой дальше вела еще одна дверь. Охрана разделилась, несколько человек остались снаружи, а трое вошли внутрь и распределились так, чтобы видеть дверь и окно. Лорд Тейт прошел дальше, а мы разошлись в ожидании, когда начнется испытание. Открылась дверь, и внутрь вошли девушки с подносами и кувшинами в руках. Они быстро расставили все по двум небольшим столикам, после чего тоже отошли к двери, но выходить не стали. Понятно, если что, они будут сопровождать нас в комнатку маленьких удовольствий, если кому-то потребуется. Лорд Тейт долго себя ждать не заставил. Он довольно быстро вернулся и сообщил, первой проходить испытание будет леди Таунсенд, после чего охрана проводит ее для разговора с ее величеством. — Скоро подойдет леди Берроуз. Без нее, Олесия, вы ни шагу не делаете из этого помещения, что бы вам ни говорили. Вам понятно? — Да, лорд. Кажется, такая внезапная аудиенция меня удивила куда больше, чем других девушек, хотя я отчетливо слышала, как за спиной начали шептаться. Но долго удивляться мне не дали. Открылась дверь, и слуга пригласил. — Леди Таунсенд, прошу. Выдохнув, прошла внутрь. За дверью оказался небольшой кабинет. С одной стороны стола, явно принесенного специально для сегодняшнего мероприятия, сидели трое — двое мужчин и женщина. На столе графины стаканы Рядом стопка салфеток и носовых платков и шкатулка. Предусмотрено все. Итак, леди, когда я устроилась в довольно удобном кресле напротив комиссии, обратилась ко мне женщина. «Вы знаете задание на сегодня?» Я кивнула. «Мы слушаем вас», — сухо произнес один из мужчин. Я принялась рассказывать. Начала с самого первого, что видят гости, прибывшие на бал. Ворот, аллеи, крыльца, фонари, охрана, украшения, беседки, если гостям захочется посидеть на воздухе. Бальный зал, в зависимости от масштабов мероприятий, соответственные комнаты для отдыха, игры в карты. Если планируется обед, закуски и горячие блюда из мяса, рыбы, овощей. Необходимо учесть, что кто-то не ест мясное. У кого-то может быть аллергия на какие-то продукты. Все гости должны найти что-то для себя. Если простой фуршет, отдельный зал для столов, маленьких столиков, чтобы люди могли перекусить и пообщаться. Кратко остановилась на напитках, что упор стоит делать на лимонады, дабы опьяневшие гости не испортили торжество. Напоследок поговорила о возможности фейерверка, когда надо выбрать удобную пусковую площадку, чтобы все было хорошо видно и из дворца, и из парка. Пока говорила, внимательно следила за мимикой моих экзаменаторов, но по их лицам ничего не могла понять, словно они надели непроницаемые маски. С другой стороны... За столько лет службы во дворце они научились контролировать свои эмоции. Кажется, это все, закончила я. Вроде ничего не забыла. Спасибо, леди, произнес второй мужчина, сначала посмотрев на своих товарищей. Не знаю, что он прочитал по их лицам, какие знаки увидел, но вытащил из шкатулки розочку. Я прошла испытание. Вы можете идти, леди. Благодарю. Я поднялась и немного неуверенно. Пошла к двери.